Глава девятнадцатая. Трудно сказать, в какую сторону изменилось отношение Юджина к Анжели под влиянием этой памятной ночи, если оно вообще сколько-нибудь изменилось. Он, пожалуй, проникся к ней еще более глубокой симпатией, обнаружив в ней то, что было для него естественным человеческим чувством. Его умиляло ее откровенное признание в своей слабости, в своей неспособности защитить себя, и то, что он нашел в себе силу поступить великодушно. Он знал теперь, что может обладать ею, когда захочет, но уклонившись, принял решение оставаться великодушным до конца и не настаивать. Он может подождать. Что же касается Анжелы, то когда она пришла в себя и добралась до своей комнаты в противоположном конце дома, которую делила с Марией, ее душевное состояние заслуживало сожаления. Она так привыкла думать о себе как о достойной, целомудренной девушке. В характере Анжелы была некоторая доля п у р и т а н с к о г о ханжества. Это могло привести ее к невеселому существованию старой девы, если бы на ее пути не появился Юджин, не признававший никаких условностей и старозаветных взглядов, или не понимавший их, или относившийся к ним с полным безразличием. Юджин чужды й с о о б р а ж е н и е материального благополучия, не задумывавшееся над разницей в возрасте. Этот человек овладел всеми ее помыслами. Он отдал ей свою любовь. Он явился для нее глашатаем взглядов чуждых ее миру, и сам стал для нее непререкаемым законом. Он не был похож на других мужчин, это ей было ясно. Он стоял выше. Возможно, что он, как художник, и не способен будет много зарабатывать, зато он может дать ей нечто более заманчивое. Слава, прекрасные картины, интересные знакомства, ради в с е это не важнее, чем деньги. Анжела. не была и з б а л о в а н а большими достатками, и сколько бы Юджин не зарабатывал, ей бы хватило. По его мнению, брак требовал много денег. Она же ради Юджина готова была на любые трудности. Сцена в гостиной, развенчавшая Анжело в собственных глазах, не только поставила под сомнение ее несокрушимую добродетель. но и заставила ее трепетать за любовь Юджина. Будет ли он также предан ей теперь после того, как она разрешила ему ласки, позволительные лишь на прачном ложе? Не сочтет ли он ее легкомысленным, порочным созданием, дожидающимся лишь удобного случая, чтобы уступить? Она сознавала, что утратила в ту минуту. Всякое представление о том, что хорошо и что дурно. Она позабыла и отца с его строгими принципами, и мать с ее понятиями о порядочности и добродетели, и своих братьев и сестер чистых душою и не тревоживших себя сложными вопросами. Теперь она запятнана. Хотя ничего непоправимого не произошло, она все же чувствовала себя опозоренной. Воспитанная в полном подчинении условностям, она терзалась у г р ы з е н и я м и совести, и сердце ее разрывалось от горя. Анжела вышла за дверь, опустилась на влажную от предрассветной росы траву и задумалась. Было прохладно. Всюду царил покой, но только не в ее душе. Стиснув лицо руками и чувствуя, как горят щеки, она спрашивала себя, что думает о ней Юджин, что сказали бы отец и мать. При одной мысли об этом она в отчаянии заломила руки. Наконец она вернулась в дом в надежде уснуть. Нельзя сказать, чтобы Анжела не ощущала радости и красоты пережитого ею эпизода. На мысль о том, что по ее убеждению ей надлежало чувствовать и о том, как все это отразится на ее будущем, не д а в а л ей покоя. Удержать Юджина после того, что случилось, казалось ей очень сложным делом. Сможет ли она смотреть на него по-прежнему с гордо поднятой головой? Сможет ли и дальше сдерживать его порывы? Под влиянием этих мыслей Анжела провела почти бессонную ночь. А на утро она встала расстроенная и бледная, но более влюбленная, чем когда-либо. Этот чудесный юноша. открыл ей совершенно новый мир, исполненный яркого драматизма. Перед завтраком они встретились на лужайке. На Анжели было белое полотняное платье. Она выглядела прозрачно бледной и хрупкой, и глаза ее, обведенные темными кругами, показывали, какие тяжелые мысли тревожат ее. ю ж г е н ласково взял ее за руку. полно себя мучить, сказал он. Я все знаю. Тебе не из-за чего терзаться. И он нежно улыбнулся ей. Ах, Юджин, я перестаю себя понимать, скорбным голосом сказала она. Я думала, что я выше этого. Никто из нас не выше этого, просто ответил он. Мы иногда только воображаем себя выше. Для меня ты все такая же. Напрасно ты себя упрекаешь. Правда? Обрадованно спросила она. Разумеется, ответил он. В любви нет ничего постыдного. Наоборот, в ней все прекрасно. Почему я должен думать о тебе хуже, чем раньше? Потому что порядочные девушки так не поступают. При моем воспитании я должна была бы понимать, что хорошо, а что дурно, и так и вести себя. Все это предрассудки, которые внушены тебе воспитанием. Ты думаешь, что это не хорошо, но почему? Только потому, что так сказали тебе отец и мать, разве не правда ли? Нет, не только потому. Все считают, что это не хорошо. Библия учит нас этому. Всякий отвернется от меня, как только узнает, какая я. Постой, постой, сказал Юджин, вступая с ней в спор, он в сущности пытался разрешить то, что было загадкой и для него самого. Оставим в покое Библию. Так как я в Библию не верю, во всяком случае не считаю ее законом для человеческого поведения. н о в е д ь если даже все считают что-либо дурным, это еще не значит, что оно действительно дурно, не правда ли? Он отказывался признать понятие все верным отражением управляющих. Миром принципов. Конечно, протянула Анжела с сомнением в голосе. Послушай, продолжал ю р ж и н В Турции Магомета считают святым пророком. Но разве отсюда следует, что это действительно так? Нет. Вот видишь, точно также нет ничего турного в том, что было вчера вечером. Хотя бы все здесь в доме считали это дурным, не правда ли? Да, пожалуй, р а с т е р я н н о о т в е с и л а Анжела. Она говорила наугад. Ей трудно было с ним спорить. Его доводы были слишком танки и казались н е о п р о в е р ж и в м ы м и а между тем внутренний голос...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 По мнению людей хорошо то, продолжал он настойчиво, что согласуется с истиной. Но кто же знает, что такое и с т и н а о Никто тебе этого не скажет. Ты можешь действовать разумно или неразумно лишь с точки зрения твоего личного благополучия. Если именно это тебя м у ч а е т а я знаю.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 Хочешь посидим в гамаке? Нет, я пойду приготовлю завтрак. Тебе пора что-нибудь поесть. Он сполна наслаждался своими привилегиями гостя, так как в доме почти никого не было. Джотом, Сэмэл, ю Бенджамин и Дэвид ушли в поле. Миссис Блю была занята ш и т ь е м Амриэта отправилась куда-то по соседству п р о в е д а т ь подругу. Анжела, как в свое время Руби, стала хлопотать, готовя завтрак для Юджина. Она замесила тесто для бисквитов, поджарила свиной грудинки и начистила целую корзинку свежесобранные жевики. Мне нравится твой молодой человек, сказала ей мать, входя в кухню. Он выглядит добрым малым. Но смотри, не испорти его. Если начнешь слишком б а л о в а т ь потом пожалеешь. А ты разве не б а л о в а л а папу? спросила Анжела, подумав о том внимании, каким был окружён в семье её отец. Твой отец человек долго, ответила миссис Блю. Его не грех и п о б а л о в а т ь Этим его не испортишь. Может быть и Юджин. Такое же сказала дочь, переворачивая на сковородке ломтики грудинки. Мать улыбнулась. Все ее дочери были счастливы в браке. Возможно, что брак Анжелы окажется даже самым удачным. Ее жених, н е всякого сомнения, головой выше всех остальных ее зятьев. Все же она нашла нужным заметить. что осторожность не мешает. Анжела задумалась, если бы только мать знала или отец, Бог ты мой, но Юджин такой милый. Ей хотелось прислуживать ему, б а л о в а т ь его, если бы она могла быть с ним в е ч н о и никогда больше не разлучаться. Только бы он женился на мне, вздохнула она. Это было самое высшее счастье, какого она могла бы ждать в жизни. Юджин, кажется, век не расстался бы с этим гостеприимным домом. Он видел, что старый джотом охотно беседует с ним. Старик живо интересовался вопросами внутренней и внешней политики. знал понаслышке о многих выдающихся интересных людях и, по видимому, был в курсе мировых событий. У Юджина создалось впечатление, что и сам он человек исключительный, но старый д ж о т о м с добродушной усмешкой отмахнулся от подобного мнения. Я простой фермер, сказал он. Самым большим делом своей жизни я считаю то. что я воспитал хороших детей. Из мальчиков я знаю, выйдут д е л ь н ы е люди. Юджину впервые стало понятно, что значит быть отцом и продолжать жить в своих детях, но не стал задумываться над этим. Он был слишком молод, слишком жизнерадостен, слишком жадно стремился. К разнообразию в жизни, а потому истинный смысл этого чувства еще ускользал от него. Но вот наступило воскресенье, и нужно было уезжать. Юджин п р о б ы л на ферме девять дней, на два дня больше, чем предполагал, а теперь ему предстояло проститься с Анжелой, которая стала ему так близка. и слушалась его как ребенок. Прощай, идиллическая жизнь на лоне природы. Когда-то еще увидит он такого почтенного патриарха, как а д ж о т м Блю, чистого душою, доброго, умного этого землепашца, стоящего во весь рост на своем кукурузном поле, гордого тем, что он хороший отец. Не стыдящегося бедности, не б о я щ е г о с я ни старости, ни смерти. ю д ж е н чувствовал, как обогатилась его душа, словно он посидел у ног мудрого пророка. Прощайте, великолепные поля, голубые холмы, тенистая аллея густых вязов и белые, красные и синие цветы. вокруг дома. Как сладко спалось ему в его опрятной комнатке. С какой радостью прислушивался он к голосам птиц, лесной горлинки и сладкоголосного дрозда. Он слышал неумолчное журчание ручья, бежавшего по своему каменистому ложу, свиньи, коровы, лошади. Как все это было ему по душе? Ему вспоминалась элегия Грея, покинутое селение и путник Гольдсмита. Как напоминал этот уголок места воспетые поэтами. Когда наступило время отъезда и Юджин шел с Анжелой через лужайку. Он не переставая, т в е р д и л ей, как ему больно покидать ее. Дэвид запряг гнедую кобылку и дожидался их в конце аллеи. Радость моя, со вздохом сказал Юджин. Я до тех пор не узнаю счастья, пока ты не станешь моей. Я буду ждать, вздохнула Анжела, хотя в действительности... Ей хотелось крикнуть: "О, возьми, возьми меня с собой". Когда он уехал, она машинально вернулась к своими обязанностям, чувствуя, что все утратило для нее свою радость, свой блеск. Без яркого воображения Юджина, обладавшего способностью озарять все вокруг, жизнь стала казаться ей тусклой. А Юджин ехал по дороге и мысленно прощался с каждой пядью этой прекрасной земли, с пшеничным полем и живописным ручейком, с озером о у к у н и и с и д и л л и ч е с к и м домиком семейства Блю. Он говорил себе: «Никогда в жизни я не узнаю ничего более прекрасного. Анжела в моих объятиях в этой». Маленькой, простенькой гостиной. Боже мой! Ведь человек живет всего каких-нибудь семьдесят лет, и из них не более десяти или п я т бывает по-настоящему молод.